Глава 49. Шаги к пониманию. Рейвен Расположив супругу в ванной, я подготовил мыльные растворы, чтобы искупать девушку. При этом напряженно размышлял. Я не врал Софиене, когда признался, как тяжело мне ее понимать. Вообще я не могу похвастаться таким опытом в общении с прекрасным полом, как у Дилана, например, или природным обаянием Ланса да и никогда не стремился покорять всех вокруг. Естественно, у самого вероятного кандидата на роль наследника престола Дракарда не могло не быть поклонниц. Только обычно я не уделял особого внимания всей этой возне, принимая внимание женщин как должное, но сейчас жалел об этом. Сложно не заметить, что Софи ко мне относится не то чтобы прохладно, а как-то равнодушно. Вот только меня такое положение не устраивает. За каких-то несколько дней эта маленькая, строптивая фея стала для меня слишком важной. Дело даже не в том, что моя вторая сущность признала Софи нашей парой. Эта девушка просто нравилась мне своей честностью, смелостью и неуемной энергией. Не имея другого опыта, я решил покорять свою супругу так, как умею. С помощью тактики и стратегии. И первым пунктом любого завоевания является изучение цели. Поэтому я попросил Софи рассказать немного о себе. Даже не знаю, что могло бы тебя заинтересовать. Уверена, что вы с братьями наводили обо мне справки еще до всей этой истории с нашим единением. Почему-то заметно напряглась моя принцесса. «Конечно. Это же естественно знать больше о том, с кем собираешься связать судьбу. А ты разве не любопытствовала?» «Не стала отрицать я». «Нет. Я так нервничала из-за договора, что даже именами вашими не озаботилась. Не захотела. Выяснила их позже и совершенно случайно». «Удивила меня Софи». «Правда? А что ты думаешь о нас с братьями сейчас? Ведь вместо одного супруга тебе мы достались полным комплектом, так сказать...» А еще и строрх. Полагаю, что он тот, кто дарован тебе судьбой, значит, особенный для тебя. Стараясь не показать, как сильно меня волнует этот вопрос, поинтересовался я. Мы все теперь связаны ритуалом. Одна семья. Я не хочу делить вас на исключительных и ненужных. И я не врала, когда говорила, что не знаю своего избранного. Поэтому буду верить в то, что мне суждено было жить вместе с четырьмя прекрасными мужчинами» горячо произнесла Софиена и сама смутилась от этого признания. Стараясь не смотреть на меня, наша маленькая фея нырнула, чтобы намочить волосы, а потом потянулась к мыльному раствору, но я опередил ее, забирая флакон. Распределив средство по мокрым темным локонам, я стал массировать голову девушки, вспенивая средство. Молчание было неловким, но я в очередной раз отметил, что с этой феей любые планы летят в бездну. Поэтому решил честно признаться. Я не умею ухаживать за девушками. «У тебя отлично получается, но я могу помыться сама. Поможешь мне только дойти до кровати». Не поняла меня наша супруга. «Не, не об этом. Мне нравится заботиться о тебе. Я имел в виду, что не привык искать чьего-то расположения. Не знаю даже, с чего начать». «Конечно, может принять опыт Удила, вслух размышлял я, но София нервно воскликнула, перебивая меня. «Нет, не надо ни с кем советоваться. И насчет ухаживаний это, пожалуй, тоже была моя не самая удачная идея. Мы ведь уже женаты. Просто я хочу лучше узнать вас, привыкнуть и научиться понимать». «Мне казалось, что методы брата тебе импонируют», – с улыбкой сообщил я. Ополоснув жену чистой водой, я поднял ее, укутав в махровую простынь. «Дилан – это Дилан. Он такой, как есть. Хитрый, немного лукавый, иногда ранимый. На него невозможно долго обижаться или злиться. Но если и вы с Лансом и Рорхом тоже начнете меня на каждом шаге провоцировать, я просто сойду с ума. Каждый из вас уникален. Тем вы и хороши. Мне просто нужно время, чтобы узнать и принять ваши особенности». Удивила меня своей рассудительностью Софиена, пока я не ее в спальню и укладывал на перестеленную служанками кровать. Розовая и разомлевшая после горячей воды жена начала зевать. «Подожди, тебе нужно выпить бульон и укрепляющий бальзам, а потом можешь отдохнуть», сказал я, подавая девушке пиалу с крепким мясным отваром. Приняв чашку, Софи мелкими аккуратными глотками пила суп а я пока подошел к шкафу и стал скидывать с себя мокрую одежду. Переодевшись, я оглянулся и встретился с заинтересованным взглядом супруги. «Ты очень красивый. Наверное, жалеешь, что все сложилось так. Каждый из вас заслуживает того, чтобы быть единственным у своей пары. А теперь ты вынужден делить меня с Рорхом и братьями». Полуутвердительно сказала Софиена. «Не жалею. Хуже было бы, если бы у нас не было Рорха». Без него этот необычный союз был бы невозможен. Кстати, ты была права, когда предложила нам выбор. Я не смог быть, быть счастливым, единолично обладая тобой, но обрекая братьев на страдания, честно признал я. Это откровение далось мне нелегко, но оно как будто сняло груз с моей души, отметая шелуху сомнений. Софиена ничего на это не сказала, только устало улыбнулась, передавая мне пустую пиалу. Проглотив горькое лекарство, девушка скривилась, но жаловаться не стала. «Поспи. Тебе нужно набираться сил», — сказал я, целуя супругу в щеку. «Ты побудешь со мной немного?» — зевая уточнила София. «Всегда. Отдыхай», — произнес я, укладываясь рядом с женой. Обнимать нашу хрупкую, сладкую девочку было так приятно и правильно, что я сам не заметил, как уснул вместе с ней».